Причины рокового выбора. Сидя разрозненными кучками, мои попутчики тихонько разговаривали между собой. В основном они высказывали предположения о следующих турах кастинга и мнения о том, как добиться успеха. Но некоторые рассказывали истории своей жизни. Путники казались безгранично заботливыми и внимательными друг к другу. При жизни они не были знакомы, Во время длинного и изнуряющего пути даже не разговаривали друг с другом, но теперь внезапно сблизились перед лицом суровой действительности. Им нужно утешение и дружеское плечо, поддержка, чтобы пережить невыносимый смертельный холод. Общаясь друг с другом, они хотят избавиться от гнетущего страха навечно остаться в этом жутком месте, думал я, глядя на них. Чтобы прислониться к чужому плечу, сначала нужно показать, что ты безоружен. Тогда собеседник откроется перед тобой. Утешение и поддержка возможны только в том случае, если обе стороны готовы открыть душу. Люди хотят показать свою беззащитность, чтобы получить утешение в отчаянной ситуации. Эту истину я познал в тот день, когда впервые начал курить. Из последних учебных дней второго класса средней школы, я случайно встретил возле круглосуточного магазина моего дяди третиклассника, при взгляде на которого у многих моих сверстников дрожали поджилки. Ходили слухи, что он дерется лучше всех пацанов из трех близлежащих школ. «Чувак, купи сигарет», — попросил он, сунув деньги мне в руку. Это было неожиданно. Если верить слухам, Он должен был потребовать, чтобы я купил их, причем на мои деньги. Когда я вышел из магазина с пачкой курева, которую на самом деле стащил, воспользовавшись тем, что дядя отлучился по нужде, старшеклассника и след простыл. Я размышлял о том, как мне следует поступить, когда издалека донесся слабый крик. Интуитивно я чувствовал, что это как-то связано со старшеклассником. Я бы убежал без оглядки, но из-за полученных у него денег я не мог так поступить. В таком случае я стал бы подонком, который сбежал с чужими деньгами, оставив тем самым повод для мести. Чтобы не стоять истуканом, я медленно двинулся в том направлении, откуда раздался крик. Когда я нашел его, драка подходила к концу. Он валялся на земле, а двое незнакомых парней пытались добить его ногами. Картина была ужасной. Я застыл. Вдруг мои глаза встретились с глазами одного из тех парней. Тот медленно двинулся ко мне. Выглядел он угрожающе. «Эй ты, Чмо, иди куда шел. Тут тебе не цирк!» Опасный взгляд и грозный голос невольно заставляли опустить глаза. Он выглядел как ученик старшей школы. «Ты, наверное, хочешь огрести по полной?» — спросил второй, душивший моего нового знакомого. Когда оба противника отвлеклись на меня, тот с трудом приподнял правую руку и сделал характерный жест в виде кольца, соединив большой и указательный пальцы. Это казалось каким-то сигналом для меня, но я не мог понять его значение. Он сжал руку в кулак, подавая мне другой знак. «Ага, нужно нападать!» Я сделал пару шагов назад, и стал брыкаться в сторону приближающегося парня. Но тот мгновенно сбил меня с ног и начал нещадно дубасить. Пока один бил меня, моему знакомому удалось отбиться от второго противника и прийти мне на помощь. В тот день он научил меня курить и даже поинтересовался моей школьной жизнью. Поскольку я не любил людей, для которых насилие было нормой, я совсем не собирался заводить с ним разговоры по душам. Но пока он хвалил меня за то, что я не сбежал в такой ситуации и пришел ему на помощь, я незаметно для самого себя разоткровенничался с ним и признался, с каким трудом мне удается спокойно прожить хотя бы день без всяких происшествий. Словно на исповеди, я рассказывал ему о своих буднях, а он хлопал меня по плечу или вздыхал. «Знаешь, твоя стервозная Ильчу немного похожа на мою старшую сестру». Мне стало так легко на душе от того, что он, не церемонясь, обругал мою сеструху. Ощущение было таким обалденным, словно я с залпом выпил стакан холодного спрайта. Я кашлял, впервые в жизни втягивая в себя табачный дым, но зато с трудом, постепенно, одно за другим, высказал все то, что прежде никогда и никому не говорил. Мой новый приятель выслушал меня, а потом начал рассказывать о себе. Его ситуация мало чем отличалась от моей. Наоборот, каждый прожитый день давался ему еще труднее, чем мне. До четвертого класса начальной школы он был слабаком, которого обижали сверстники. Он занялся боевыми искусствами, стал ходить в спортивную секцию и научился драться. Именно в тот день я услышал от него неожиданное признание. Он надеялся, что если станет сильным, у него все будет хорошо но реальность не оправдала его ожиданий. «Иногда я думаю, что слабаком был счастливее», — сказал он, и добавил, что завидует живущим день за днем без всяких происшествий. «Жить день за днем без всяких происшествий». Благодаря этой общей черте мы с моим новым товарищем поговорили о многом, словно были очень близкими друзьями. Он, при имени которого пацаны начинали робеть, И я, считавший себя неудачником, смогли сблизиться и открыть друг другу душу только благодаря искренности. Если хочешь подружиться с кем-то, нужно быть предельно искренним. «Как здорово, что я познакомился с тобой! Я впервые поговорил о наболевшем и впервые встретил человека, который выслушал меня», — признался он. Он сказал, что в трудной ситуации я могу обращаться к нему в любое время. Но до самого окончания им школы у меня ни разу не появилась причина, чтобы воспользоваться этим. У меня просто не возникали такие моменты, которые требовали бы физического вмешательства моего приятеля. Но мне жилось спокойнее. Я знал, что есть человек, готовый помочь в беде. «Интересно, как он там, в старшей школе?» — иногда задумывался я. Я искренне желал ему найти друга, который всегда выслушает его. А еще сожалел, что больше не было повода встретиться с ним и рассказать новую историю. Мои спутники, словно по эстафете, рассказывали случаи из своей жизни. Мало-помалу они начали откровенно делиться причинами, вынудившими их добровольно выбрать смерть. «Почему?» — спросила Кусыль с непонимающим видом после того, как Мён Сик рассказал о себе. «Я ж со всеми подробностями рассказал о своих обстоятельствах. Что значит, почему? Ты не слушала меня все это время?» «Ну, конечно же, слушала, очень даже внимательно слушала. Но я никак не могу понять ваше, ой, твое поведение. То есть ты говоришь, что работал на строительстве многоквартирных жилых домов, но, к несчастью, не получил деньги за работу, верно?» Не только я один. Нас было двенадцать. Почему ты упустила двенадцать человек? Это очень важный момент. Да какая разница, 10 человек или двенадцать? Суть не в этом. Самое важное заключается в том, почему вы... Ой, ты... Ох, ну почему мне так трудно называть тебя братом? То есть ты говоришь, что умер, представляя интересы остальных коллег? Ну как можно так глупо поступить? С какой стати ты умер ради них? «Действительно, совершенно невозможно понять», — поддакнул Суджон. Мюнсик с нескрываемой жалостью поглядел на певца. «Такому эгоисту, как ты, ни за что не понять моих высоких побуждений!» Он сказал, что умер ради других людей. Все двенадцать человек, включая его самого, отработали на строительном объекте, но не смогли получить свои зарплаты. Именно поэтому он умер, отстаивая интересы товарищей по несчастью. Я впервые услышал о том, что можно умереть, представляя интересы других. «Важно то, что нас было двенадцать. Почему вы думаете, что это неважно? Когда я узнал, что деньги за работу не получили только одиннадцать человек, у меня и в мыслях не было умирать, чтобы привлечь внимание к такой несправедливости. Но ну и подавитесь моими деньгами». «Отрыгнуться вам, мои кровные! Будьте прокляты, да чтоб вы сдохли!» Вот что я хотел сказать в случае неудачи. Мы все, одиннадцать человек, ходили жаловаться начальнику, но без всякого результата. На обратном пути мы встретили слабого старика. Я увидел, как бедняга плачет, жалуясь, что не получил деньги за работу, и у меня закипела кровь немощный старик отработал несколько дней из последних сил и не получил денег. Разве можно смириться с такой вопиющей несправедливостью? С того дня нас стало 12. Мы уселись у входа в здание, где находился офис компании, и стали ждать владельца. Но тот не появлялся, а люди из здания смотрели на нас, как на насекомых. Были и такие, кто осуждал нас, мол, «Стоит ли так делать из-за незначительной суммы?» «Незначительная сумма?» «Для нас эти деньги были единственным источником дохода, хлебом насущным. Стерпеть такое было невозможно». «И поэтому вы решили умереть из-за такого пустяка?» «Из-за пустяка? А ты, Кусыль, наверное, умерла за родину? Давай послушаем, насколько была веская причина для смерти у тебя». На лице риелтора внезапно отразилась печаль. Кусыль задумчиво смотрела перед собою и только тяжко вздыхала, не говоря ни слова. «У нас... Э, всех трагическая смерть, разве не так?» — в полголоса произнесла растрепанная женщина, и тут все разом стали серьезнее. «Ну, какие могут быть причины? Все и так понятно. Либо цены на недвижимость упали... Либо Кусыль нарвалась на мошенников, — нарушил атмосферу Суджон. «Послушай, ты обо всем судишь со своей колокольни. Не для всех людей деньги — самое важное в жизни», — резко произнесла Кусыль с оскорблённым видом. «Ну и зачем кричать?» — не унимался певец. «Сама ведь говорила, жаль, что мы при жизни не встретились». «Ты же имела в виду, что могла бы больше заработать, будь ты при жизни знакома со мной, имен сикам. Я просто сделал предположение, исходя из твоих слов. Что в этом такого обидного? Та фраза вылетела у меня машинально, призналась Кусыль. Это просто моя профессиональная привычка. Подул ветер. Все испуганно вздрагивали при каждом порыве. А вдруг за ним последует черный туман? Ветер довольно подозрительный. «Личные истории можно послушать и потом, а можно и не слушать. Предлагаю обсудить более важные вещи. Давайте еще раз подумаем, как нам лучше принять участие в шестом туре, поодиночке или сообща». «Уважаемый, вы же сначала были таким активным!» Менсик посмотрел на интеллигента Джиндо. «А теперь вдруг притихли. Поделитесь своим мнением». «Активный или неактивный?» Разве сейчас это важно? Ведь единственный способ продолжить наш путь ⁇ это успешно пройти отбор, верно? И как я могу проявить активность в такой ситуации? На примере артистов мы уже поняли, что добиться успеха трудно. Да и с танцами тоже вроде шансы невелики. Хоть я не активный, но я тоже думаю изо всех сил. Так что прошу не отвлекать меня. «Имейте в виду, я не буду участвовать в групповом прослушивании, ведь оно рассчитано на численное преимущество. Нам предстоят очень сложные испытания, поэтому не будем тратить время по пустякам», — спокойно ответил Джиндо. «И что же вы предлагаете?» — полюбопытствовал очкарик. «Я же сказал, что думаю. Так что перестаньте отвлекать меня», — неожиданно заорал его собеседник. «Ну и псих» только строит из себя интеллигентного. Вы как хотите, а я попробую свою стратегию. Друзья, кто хочет объединить усилия и вместе со мной выступить на пробах, поднимите руки. Плохие действия лучше, чем хорошее бездействие. Неизвестно, когда нас снова настигнет леденящий душу холод. Если мы не пройдем дальше, придется скитаться здесь и терпеть этот адский ужас. Разве вам не страшно при одной мысли об этом? «Вы тоже вскоре увидите облик тех душ, о которых я вам говорила». «А, даже подумать жутко. Я ведь ничего не умею. Как же мне выступить в одиночку или в коллективе? Что одна не смогу выступить? Что в групповом выступлении от меня будут только вред и неудобство?» Лохматая женщина, похоже, страдала от неуверенности в себе. Кусыль подняла руку. «Я за совместное выступление». К ней присоединилась Дахи. Вслед за ней поднял руку я. Сам не заметил, как это получилось. «А ты не хочешь с нами?» — поинтересовался Мён Сик у певца. «Я не участвую в том, что ниже моего уровня. Мне жаль, что такой талант, как Дахи, принимает участие в этом цирке. Не смеши меня. Опомнись, мы все покойники. А деньги и слава...» Все осталось в мире живых. Это там ты был певцом, а здесь ты всего-навсего непрекаянная душа, которая не может обрести вечный покой. Так что не зарывайся, помни свое место и не понтуйся. Не хочешь, как хочешь. Никто не собирается тебя уговаривать. Затем Мёнсик привел меня, Дахи и Кусыль в укромное место. Подумав, я решил, что предлагаемая им стратегия коллективного выступления не так уж и нелепа. Попасть в одну команду с ним Кусыль и Дахи было для меня большой удачей. Кусыль училась хореографии в университете, а Мёнсик якобы играл на барабанах. Ему приходилось так много работать, что некогда было даже смотреть телевизор, но зато у него было хобби — игра на ударных. Он очень воодушевился. Никогда не думал, что это ему пригодится в таких странных обстоятельствах. Мёнсик попросил Саби предоставить для проб барабанную установку. Тот принес ему инструмент. «Ну и дела. Удивительно, дают все, что не попросишь. А может, у них есть волшебная палочка?» Решили, что Дахи будет читать рэп, Мёнсик играть на барабанах, а Кусыль и я выступим на подтанцовке. Дахи решила написать грустную песню. Кусыль пообещала придумать к ней подходящий танец а ты просто приплясывая в такт. Если в деле участвуют три профессионала, четвертому можно не рвать жилы, — великодушно заявил Менсик в тот момент, когда я задумался о своей роли в предстоящем совместном выступлении. На деле оказалось, что барабанщик из Менсика неважный, хоть он и хвастался, что играет хорошо. Он был, конечно, в творческом полете, но так фальшивил, что Кусыль не могла удержаться от замечания. Почему, чтобы не ошибаться в тактах и интервалах, нужно получать образование? Мюнсик так обиделся, что перестал репетировать и начал орать. «Да, я неуч, и с горем пополам окончил среднюю школу. Ну и что, я нанес кому-то этим вред? Покажи мне того, кто жил так же честно и по совести, как я, соблюдая все правила, мораль и закон». «Брат, хоть ты и говоришь, что очень уравновешенный», но на самом деле очень страдаешь от комплекса необразованности. Ведь по-настоящему высокоразвитый человек никогда не будет так реагировать, — возразила Кусыль. Какое это имеет значение? Мы все умерли. Примите уже реальную ситуацию. Я тут написала новую песню, послушайте. Вовремя вмешалась Дахи. С первого же куплета я понял, что песня не новая. Это была песня, якобы написанная Ким Джон Хо, фото со словами которой было выложено в фан-клубе. «Нужно сделать вид, что я ничего не знаю. Неважно, написала она новую песню или нет, успокаивал я себя. Главное — заставить жюри пустить слезу. Кусыль придумала танец к песне. Мне стало понятно, почему она платно выучилась на танцовщицу, но стала риэлтором. Он был заурядным. С такими выступали малыши из начальной школы на утренниках. Нужно было высоко поднять руки и крутить кистями. За время исполнения одной песни пришлось выполнить это движение не менее десятка раз. А еще нужно было упереть руки в бока и кланяться влево и вправо, как неваляшка. Потом мы с ней брались за руки и кружились на месте. Каждое движение в этом танце было невыносимо примитивным. «Так вот оно, какое! Это ваше образование!» Ядовито подколол Менсик. «Как мы назовем команду?» Кусыль сделал вид, что не заметила сарказма. «Я тоже подумал о том, что нашей команде нужно дать название. Наверное, телепатия. Как насчет «два брата и две сестры»?» «Два брата и две сестры? Мы же не родственники!» Название команды, предложенное Менсиком. Не очень-то понравилось танцовщице. «Вроде бы неплохое», — примирительно сказала Дохи. Тут Кусыль неожиданно легко согласилась. «А ты что скажешь?» — обратился ко мне Мюнсик. «Мне все равно». «Что значит «все равно»? Нравится или не нравится? У тебя что, совсем нет своего мнения?» Мюнсик опять распсиховался. «Эх, что с тебя взять?» Ты ж такой бесхребетный, что даже умер по ошибке. Моя смерть не имеет никакого отношения к бесхребетности. Так значит, вы верите, что моя смерть — ошибка? Невольно обрадовался я, позабыв обо всем остальном. Верю я тебе или нет, не имеет никакого значения. Важно, что не верит тебе мочон или как там его. Ну ладно, будем считать, что название выбрали. Два брата и две сестры. Какое славное название! Вам не кажется, что оно связывает нас прочными узами, такими, которые сближают в самых трудных и безвыходных ситуациях? Давайте простим друг друга, если обидели чем или задели необдуманным словом, и сохраним нашу дружбу на том свете, произнес Менсик со значением.